В конце концов ему пришлось зубами выдернуть подушку из-под спящего человека. После этого случая Маймон еще крепче сдружился с Стануки. Когда он рассказал об этом случае Хэю, тот предложил назвать зверька Кинтио буквально «золотой вожак», чтобы тот и дальше приносил магазину удачу. После рождения младенца Кентя следил за тем, чтобы того не кусали ни крысы, ни дикие кошки. Эти старания быстро заметила и оценила жена Маймона, а вскоре Кинтио приглянулся и другим работникам магазина.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 Усилиями Ихэя перед магазином появилась площадка для сказителей. На ней же сидел и сам Кинтио, зазывая любопытных зевак. Тануки не делал ничего сверхъестественного, только лежал или сидел, но посетители магазина все равно любовались им как завороженное. Некоторые даже рвались погладить зверька в надежде, что это принесет богатство, но Ихэя прогонял тех, кто чересчур наглел. — Ты говорил, этот Тануки умеет гадать. Пускай погадает мне! — заявила одетая в искусно расписанное кимоно дама,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 «Если вас не затруднит, могли бы вы написать название этих магазинов на листе бумаги?» Конечно же, Кенти не умел гадать и лишь смотрел на ихе не понимая, что происходит. Тот заставил девушку написать название магазинов на двух листах бумаги, затем показал их Тануки. «Понял, Кентя? выберешь магазин, который принесет удачу этой даме?» — спросила Хэй, ненавязчиво поднося правый листок к самому носу Тануки. Кентя быстро догадался, что от него просят, и дотронулся до этого листа лапой. «Кенти выбирает этот!» Объявил Хэй с довольной ухмылкой на губах. «О, как неожиданно! Но я подумаю над его решением». Девушка слегка изумилась, вручила Эхэю пару монет, погладила Кенти и ушла во своёси. «Молодчина, Кенти! это юная особа — хозяйка Кингё, галантерейного магазина в соседнем городе. ее лавка славится тем, что на её прилавках множество медных вещей!» Шепнул Хэй Тануки, пока рядом не было гостей. Рука мужчины непринужденно скользнула в карман и спрятала там монеты. «Теперь и слухи о тебе пойдут еще дальше. Можешь гордиться собой? Тоже мне повод для гордости!» Вдруг заявил неизвестно, когда подошедший Мэймон и без зазрения совести вытащил монеты из кармана Ихэ. «Э, это моё! Перестань делать деньги на Кентя! И вообще, что, если ты неправильно и нагадал? жаловаться будут мне, тебе!» «Да ты не волнуйся, я и все правильно сказал!» «Откуда такая уверенность?» Мэймон подозрительно покосил Снейхэ, но тот гордо вскинул голову. Она, по сути, спросила, чей магазин лучше, Ина или Несёки. Несиоку я хорошо знаю. Он часто бывает в трактирах и в горном доме. Только и рассуждает, как бы нанимать поменьше людей, где бы схитрить, чтобы увеличить прибыль. Вот и попросил Кенти выбрать Инна,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 Мужчина знал, как правильно держать Тануки, и тут беззаботно прижался к его кимоно. Тануки успокаивал глубоко впитавшийся запах табака, почему-то он напоминал Кинти о тростнике. — Манкити, ты уже извини, На можешь сбегать в соседний город и отдать эти деньги хозяйке Кинга. Если мне не изменять память, ее зовут Осана. — Как вернуть? Отдай лучше мне! — Ихей, ты бы поискал себе нормальный заработок вместо того, чтобы ходить по кабакам.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 Обычно отцов за такую ругали, мол, чего садишь зверь рядом с ребенком. Но против Кинти никто не возражал. Даже сам младенец радостно задергал руками и ногами, увидев рядом с собой коричневую шерсть зверька. «А ведь правда и хей, hey, пора бы тебе начать зарабатывать книгами. Ты вроде восхищался серией Сатоми и восемь псов и мечтал написать что-нибудь такое же грандиозное. Как продвигается работа?» а, понимаешь, я никак не могу найти для своей книги подходящего героя».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 Прилегший рядом с младенцем, Тануки повелел хвостом в ответ на отчаянные слова Ихэ. Кентя прекрасно знал, что этот мужчина обожает его, и ни к чему его не принуждал, это касалось даже выступления на сцене. Ну что вы, не горячитесь, давайте лучше поедим. Смотрите, только созрели! Женщина достала из своей корзинки соверток с пятью мушмулами. И Кентяну тоже дадим! Кентя облизнулся, и наполнилась сладким запахом фруктов и веселым смехом. Шел очередной день беззаботной жизни Тануки. Юсихико вернулся в город Токусима, где забронировал на ночь отель. Ужинать пришлось в сетевом ресторане, потому что этого ультимативно потребовал Кгане. Затем, уже сидя в номере, лакей прибежал со взглядом по добытым сегодня книгам о войне Авы. Кентю Даймадзин попросил, чтобы Юсихико в конце заказа пересказал ту историю, которая понравится ему больше всего. «Без чтения никак не обойтись».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 Их вдумчивое чтение потребовало немалых усилий. В те годы японские книги уже начали использовать Хирогану, но ощущение все равно было таким, будто он пытается вникнуть в текст, опираясь только на значение Кандзи. Всё-таки с трудом верится, что в одной истории может быть так много версий. Сколько же в мире это в Тануки? Должна быть рассказа о войне зверьков запали глубоко в душу людям, жившим в те времена. Тем более, что сюжет раскрывал близкие японские душе темы «Долгой мести»,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 Но теперь путаница добралась и до людей. Может, лучше попросить Бога и его свято внести ясность? — И Кстати, ты чего постоянно рисуешь? — спросил Кагане, заметив, что сидящий за столом компактного номера Иссихико ставит на бумаге какие-то пометки ручкой с логотипом отеля. Истихика постоянно не хватает денег, поэтому он не горел желанием бронировать ночь в отеле и предпочел баманга кафе но эти места неудобны тем, что в них не получается беседовать вслух с Кагане. «А, это я просто помечаю важных людей. В смысле, тануки». Ищу различия в том, какие из них участвуют в разных версиях. Пока что могу сказать, что Кентю Дэймодзин прав в том, что Инген из Токасу, Манзаборо из Дзекокубаси, Кадзэймон из Тауры, Така из Храма Фудзиноки, его сыновья Катака и Куматака — это прям постоянный набор, который качуют из книги в книгу».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 Фудзи тоже сказала правду. Сцена мести Катаки и Куматаки пробивает до слез. И Кентю тоже молодец. Вижу, тебе понравилось. У метателей ко мне такие смешные имена. Например, Атама и зне. Это же буквально ковш из колодца. Или вот, прикинь, тут есть Тануки, которого зовут Тори из Петух из золота. Тануки, которого зовут Петух. А, хотя я что-то поздно спохватился. Есть же Така, а это Сокол.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 Есихико страшно удивился, узнав о существовании Тануки ниндзя, поэтому имя сразу врезалось ему в память. Я ее пропустил, что ли? Есихика вновь взялся за кип распечаток, ему казалось, что он все тщательно проверил. Неужели одно имя все-таки ускользнуло от его глаз? Может она из других книг, написанных со слов рассказчиков? Тебя ведь все три прислали на почту? Да, поэтому я чтодок со смартфона. томник в который, помимо удивительных историй, входили «Великая битва Цедуары, Судуары», «Великая битва от Судауры», «Повесть о древних Тануки» и «Отмщение в Хигайна», «Повесть о древних Тануки», был слишком длинным, чтобы прочитать его быстро и внимательно. Немного подумав, Исихик решил спуститься в интернет-уголок на первом этаже отеля и перечитать текст уже там. Файлы он уже перетащил в облако, а большой экран монитора поможет не пропустить важное имя. Что-то так привязался к какой-то кунаити. Фудзи говорила о ней, как об одном из ее любимых персонажей. К тому же она дала мне копии своих работ, так что от меня теперь нужен полноценный отзыв в Вене Если Ессихика переоделся из пижамы в обычную одежду и обул кроссовки. «Ты можешь ложиться спать, если хочешь». Просил он, выходя из комнаты. «Что ж?» Пробормотал оставшийся в тишине одиночестве Кагана и свернулся калачиком на кровати. «Посмотрим, какое окажется правда».